Приложение к главе 8. Антираковое питание в повседневной жизни. Новая идеальная тарелка. Антираковый рацион в основном состоит из овощей или бобовых, приправленных оливковым маслом, а также каноловым или льняным. Небольшого количества натурального сливочного масла, чеснока, трав и специй. Мясо и яйца не обязательно – Они могут дополнять то или иное блюдо, но они должны быть главными его составляющими. Примечание. Доклад Всемирного фонда исследования рака за 2007 год рекомендует употреблять не более 500 грамм красного мяса в неделю. Конец примечания. Откажитесь от вредных пристрастий, когда на тарелке лежит большой кусок мяса, а по бокам немного овощей. Животные белки не обязательно. Рыба, натуральное экологически чистое мясо, натуральные молочные продукты, яйца деревенских кур. Зерновые мультизерновой хлеб, цельный рис, лебеда лоснящаяся и лебеда татарская, высушенная пшеничная крупа. Масла оливковое, каноловое, рапсовое, льняное, натуральное сливочное масло. Травы и специи. Куркума, мята, тимьян, розмарин, чеснок и другие. Овощи и фрукты. Чечевица, горох, бобы, тофу и другие.